Глава 65 пятая. Решили как-то двое сыграть в игру. «Играем до конца», — молвил первый, — «и раньше не сдаемся. Нужно взмахнуть острым топором и единожды ударить другого, а тот после этого пусть даст сдачи». Оба лишились головы. Сказка о сломленных рыцарях. Прошагав через дворец Настраци, На встречу с родителями и загадочным посланцем Хакином, мы явили им семя в новом юном облике. С обеих сторон залы бурно зашептались, но Троица на пьедестале вполне понятно хранила холодную невозмутимость. Я молвил свое слово и сделал предложение. И Еварус даже вышел вперед меня поддержать, на ходу удлиняясь до прежних размеров. Тело с хрустом деформировалось а внутри будто что-то надрывалось. Семя, пусть и не очень выразительно, изложила мысли. А как только троица умолкла и задумалась, как быть дальше, и Еварус даже взял на себя смелость улыбнуться, вышла, как всегда, страдальческая мина. Далила подошла в полголоса его пожурить. «Но я ведь улыбаюсь. Разве нельзя?» «Не сейчас». Я со вздохом перехватил разговор. Иварус чистая душа и тяготеет к добру. Хакин, ведь с его рождения прошло уже шесть лет, а своих взглядов и мыслей семя до сих пор не обрело. Хакин сделал шаг вперед. То, как просто к нему обратились, явно возмутилось тервятника. Верно! Проскрипел он. Полагаю, мы можем это исправить. Хар все ближе. Гниль быстро распространяется. День ото дня верные подданные Верховного Владыки гибнут от рук Акар. Я выдержал драматическую паузу. Отец это заметил и одобрительно кивнул. «Возможно, совсем скоро за вас некому будет сражаться». «Не забывайся, дитя!» Грянул эхом голос матери, будто разносясь по ледяному туннелю. Хакин поднял трехпалую руку, показывая, что не сердится. «Строго говоря, я не в силах разрешить этот вопрос. Семени придется убедить верховного владыку лично». «Тогда мы отправимся с ним». «Исключено!» — вскричал отец, подскакивая со своего трона. Мать же с виду еще сильнее похолодела. «Боюсь и это решение я принять не вправе». Прокликотал Хакин. «Одного желания, чтобы явиться на утес, Марниар, мало!» Моя фраза потрясла даже Далилу. Она подошла сбоку и сердито зашептала. «Вы с ума сошли! Я же монахиня! Мать-праведница! Мне нельзя в царство богов!» Но тут голос подал и Иварус. «Они нужны мне. Без них я не вернусь!» Хакин на какое-то время задумался. «Неожиданно! И весьма занимательно!» «Что именно?» — вставил отец. Еще помолчав, стервятник оперся двумя руками на посох. И, он «И принц еще не изъявлял желаний, не связанных с победой над злом!» В залу вновь на миг вернулось молчание. «Хорошо! Надо будет известно и Иварус!» Что за своих гостей ты отвечаешь лично? Я не желаю утратить расположение своего властелина. При первой же возможности покинуть дворец, я отправился завербовать олицетворение ярости. Далила же через пару дней вернулась к Норе, а Иеварус остался в настрации. Семя уже собирались торжественно провести по улицам города. Хотелось верить, это всколыхнет в народе надежду. Чтобы добыть нам ярость, я запросил официальное, засвидетельствованное с печатью распоряжение, отобрать тех, кто воплотит чувство семени, как в предании об Игуре. Конечно, написанное в более сухих формулировках. Все наше предприятие по-прежнему держалось в тайне. Мое нетерпение было налицо». Я рвался поскорее отправиться в путь до акарского поселения.